Глава в о с ь Победа. На самое Рождество втягивались на Москву рати великого князя Ивана после столь неслыханным порядком без крови одержанной умной победы. Великий князь въезжал в Москву во главе своих воевод, князей, бояр, ближних людей, торжествующий как всегда молчаливый и сосредоточенный. Народ толокся на тесных улицах за м о с к в а р е ч ь е на Красной площади, над Москвой гремели победу колокола. Великий князь въезжал из-за Москвы реки и смотрел, как Кремль высился, весь озаренный солнцем, осыпанный серебряным снегом, белокаменный, золотыми куполами. На новых башнях, стоявшек пока среди деревянных стен, уже сидели византийские орлы. Пусть тревожно была еще Москва, хоть еще тень войны лежала на ней, народ был радостен и одет в новые шубы, шапки, цветные платы. Над женскими румяными лицами с оженным каменьем горели уборы. Вступили в Кремль. На паперти великого князя встретил митрополит, соборные великие чины. За золотыми серебряными ризами, за черными рясами монахов, толпилась великокняжья родня. Великий князь сошел с коня, опустился на колени, принял благословение и вошел в новый Успенский собор. Хоры гремели о с а н н а Пятиярусный к о н о с т а с сверкал золотыми цветами свеч. По круглым четырем колоннам п о д н и м а л и с ь ввысь и уходили в купола, в небо изображения святых людей, ангелов, архангелов, всего того, чего никто никогда не видит, но о чем постоянно думают люди. Хоры певчих с обоих клиросов перекликались на греческом языке, рычали дьяконы, синий дым ладана. п р о н з ё н н ы й солнечными потоками из высоких окон, был полон высокого торжества. У великокняжьего места Иван Васильевич увидел жену Софью. Как счастлива она была! Москва, московское великое царство, освободилось от трехсотлетнего ига кочевников, от того ига, которое навалилось и висело безысходно над ее городом, над Константинополем, над Царьградом, к о т о р ы й угрожала всей Европе. Москва достигала здесь всего того, о чем только мечтала Европа в своих безуспешных семикрестовых походах для освобождения Иерусалима. Никогда она не могла сделать того, что сделала Москва. «Разбить дерзкого бесчистного степняка!» и этим открыть путь государству более высокого, небывалого порядка. Грудь захватывала от волнения, на глазах кипели слезы, и Софья в своем греческом царском наряде упала на колени перед великим своим супругом, великим князем московским. А с Анна вышних гремели хоры, народ плакал от радости победы. Иван Васильевич почувствовал, что этот день Москвы в его личной жизни, может быть, в жизни всего человечества, величайший миг. На холодные его глаза набежала теплая слеза.